Долина страха. Я прошептала название вслух, поднесла книгу к носу и вдохнула запах типографской краски. Запах предвкушения. Потом снова упрятала свое запретное сокровище под пальто и прижала к груди. Моя первая новая книга. Моя первая новая вещь. Теперь было только пронести ее в комнату, не возбудив подозрений мистера Гаммельтона и Ненси. Я снова натянула перчатки, поглядела на блестящую ото льда улицу и только шагнула наружу, как налетела на молодую леди, которая как раз нырнула под навес. Ой, сказала девушка, я нечаянно, прошу прощения. Я взглянула на нее и покраснела. Передо мной стояла Ханна. Постой, удивилась она, я же тебя знаю. «Ты работаешь у дедушки?» «Да, мисс. Меня зовут Грейс, мисс». «Грейс?» Мое имя мягко слетело с ее губ. Я кивнула. «Да, мисс». Сердце под пальто виновата колотилось о книгу. Ханна ослабила ярко-голубой шарф, в темноте забелела ее нежная шея. «Это ведь ты однажды спасла нас от казни и сентиментальными стихами». — Да, мисс? Она глянула на улицу, где ледяной ветер играл струями дождя со снегом и невольно поежилась. — Ну и утречко. — Да, мисс? — Я бы носу из дома не высунула в такую погоду, — продолжала Ханна, глядя на меня. — Если бы не назначенный давным-давно урок музыки. — Я бы тоже, мисс, — отвечала я. Если бы не поручение миссис Таунсенд, сладости для новогоднего обеда. Ханна поглядела на мои пустые руки, потом на дверь за спиной. Неподходящее место для покупки сладостей. И я посмотрел туда же. Табличка гласила: не сдав, курсы секретарей. Надо было срочно что-то сочинить, что угодно, лишь бы оправдать свое пребывание у этой двери. Что угодно, кроме правды. Я не могу рассказать про книгу. Мистер Гаммельтон строго-настрого запрещает посторонние чтение. Что же придумать? Если Ханна расскажет леди Ваулет, что я без разрешения хожу на курсы, я рискую потерять работу. Прежде чем я успела хоть что-нибудь изобрести, Ханна кашлянула и завертела в руках сверток в коричневой бумаге. Что ж, сказала она. Слова повисли между нами в воздухе. Я жалость готовилась принять обвинение. Ханна переступила с ноги на ногу, вздернула подбородок, посмотрела мне прямо в глаза и, помолчав секунду, решительно заявила: «Что ж, Грейс, похоже, у нас с обеих есть секреты». Ее слова ошеломили меня. Я даже не нашла, что ответить. Перепуганная встречей. Я никак не могла сообразить, что Ханна находится в том же положении. Я сглотнула, прижимая к себе недозволенный объемный груз. Мисс. Ханна кивнула и порывисто схватила меня за руку, смутив ее еще больше. Поздравляю тебя, Грейс. Поздравляете, мисс? Да, жарко, сказала она. Я знаю, что ты прячешь под пальто. Мисс. Знаю, потому что у меня в руках то же самое. Пытаясь подавить восторженную улыбку, она взмахнула свертком. Это вовсе не ноты, Грейс. Да что вы, мисс? И я пришла не на урок музыки. Она широко раскрыла глаза. Брать уроки для собственного удовольствия и это в такое время? Можешь себе представить? Совершенно сбитая с толку, я помотала головой. Ханна заговорщически наклонилась ко мне. Что тебе больше нравится? Машины писели или стенография? Не знаю, мисс. Она кивнула. Ты права, тут глупо говорить о предпочтениях. Но и то и другое очень важно. Она помолчала, улыбаясь. И все-таки у меня душа лежит к стенографии. Есть в ней что-то волнующее, как будто... Как будто тайный шифр, — подсказала я, вспомнив китайскую шкатулку. «Да», — засияла Ханна, — «именно тайный шифр. Загадка».